Глава пятьдесят пятая. У судьи. Тут ваш свидетель, мамин десантник, он уже отказался от своих первоначальных показаний, он не видел никакого нападения. Но женщины сбили, свидетель лжет». В кабинете судьи майор Лилия Белоручка в полицейском мундире стояла перед столом, За которым в кожаном кресле сидела женщина-судья. Старше лили это клет на двадцать. Ваш свидетель отказался. Подозреваемый бил женщину ногой в грудь и издевался. Я настаиваю на том, чтобы он оставался под стражей до суда. Ему будет предъявлено обвинение в хулиганстве. У меня ходатайство от его адвоката об освобождении из-под стражи. «Это поощрение к безнаказанности», — сказала Лиля. «Завтра он его стая из этой лиги кротких нападут и забьют еще кого-нибудь». Судья молчала. «Ну, эти потерпевшие из ночного клуба, они ведь тоже не ангелы», — сказала она после паузы. «По сути, это злачное место». «Но факт хулиганства доказан. Женщин избили. Обе женщины имеют физический недостаток. Причем тут место, где они работают. Они потерпевшая сторона», — Лиля смотрела на судью. Меня в академии учили, что я прежде всего служу закону, а закон есть закон. И любая жертва преступления нуждается в защите и в правосудии. Любой униженный, измордованный, избитый, облитый этой чертовой зеленкой, искалеченный, оскорбленный, любая жертва, невзирая на свою расовую, половую принадлежность, свои политические убеждения или сексуальную ориентацию, меня так учили». И я давала присягу. Если некому заступиться за потерпевших против этих скотов, избивающих людей, это сделаю я, сотрудник полиции. Меня учили, что в этом мой долг. «Я с вами абсолютно согласна», — сказала судья и передвинула к себе лист бумаги. Лиля ждала. Судья написала что-то на листе и повернула к Лиле. Выпускайте его из-под стражи. Сейчас я ничего не могу сделать. Через пять минут в здании суда. Да, через пять минут после сцены в кабинете, уже в туалете для судей обслуживающего персонала, майор Лилия Белоручка стояла перед зеркалом над раковиной. Она смотрела на себя в зеркало, так же, как когда-то и бородатая Кура и Данила, туда, в мутное стекло, отражающее наш мир. Лилия не могла вспомнить момент, когда она плакала в последний раз. Нет слез для такого дела. Она смотрела на себя в зеркало, на свой полицейский мундир с иголочки, а потом с силой ударила кулаком по этой зеркальной глади. Зеркало не разбилось, пошли только трещины, трещины, трещины, что-то треснуло там, глубоко внутри, и уже навсегда.